Не сможешь, мой ангел, конечно, не сможешь. Переходи на кактусы и не обращай внимания на мои глупые попытки усеять твой путь розовыми лепестками. И потом, это уже не первый раз, когда мы с тобой вместе ищем отпечатки пальцев и следы на песке. Только она помолчала. Чтобы ты не делал, позволь протянуть тебе руку в трудную минуту. К ее великому облегчению он, наконец, улыбнулся. Хорошо, моя дорогая. — Это я твердо тебе обещаю. Кактусы или для обоих, и ни или ни для кого. И никаких лотосов, пока мы не сможем их съесть вместе. Из меня не получится добрый английский муж, несмотря на все твои героические усилия. Эфиоп остается Эфиопом, как бы тщательно его не мыли. Он торжествующе улыбнулся, а Харриет почувствовала себя набитой дурой. Улаживание семейных конфликтов оказывается не такое простое и приятное дело. Даже если беззаветно любишь кого-то, запросто можно неосознанно сделать ему больно. У нее осталось неприятное чувство, что он теперь не сможет ей так безоговорочно доверять, и что между ними все-таки осталось легкое недопонимание. Он действительно не был похож на доброго английского муженька, которому запросто можно сказать, милый, ты просто прелесть, все, что ты делаешь, просто замечательно. И неважно думаешь ли ты так на самом деле или нет, его не одурачишь. Он был не из тех мужей, которые могут заявить, я делаю то, что считаю нужным, и будь добра, подчиняйся. Слава тебе, Господи! Он искал в друзьях полного и осознанного доверия. Ему нужно все или ничего. Разумом она была, конечно, на его стороне. Но вот сердцем. Все дело было в чувствах, Харриетт. Хотя она и сумела их обуздать, но они были в ужасном противоречии с ее сознанием. И она не могла понять, в чем истинная причина – в ее любви к Питеру, в отвращении к этому мерзкому мистеру Ноуксу, испортившему ее медовый месяц, или в ее собственном эгоистичном нежелании в такое время иметь дело с полицией, трупами, уликами и отпечатками пальцев. — Выше нос, радость моя, — сказал Питер. — Возможно, они сами напрочь откажутся от моей помощи. Кирк запросто может меня просто отфутболить. — В таком случае они сваляют дурака? — со слабой надеждой ответила харет Неожиданно без стука вошел Пуфит. — Увозят мистера Ноукса. Можно мне приступать к кухонной печке? Он подошел к камину. — Отличная тяга, правда? Я всегда говорил, что камины в доме прекрасные. Хорошо, что мистер нокс не знает, какую прорву угля заказали. Он бы еще раз умер. Но на этот раз от жадности. — Хорошо, Пуффит, — рассеянно ответил Питер, — думая о чем-то своем. Вы можете продолжать. Под окном послышались шаги, и он увидел маленькую печальную процессию. Сержант и еще один человек в форме полицейского несли к воротам носилки. — Очень хорошо, милорд. Пуффит тоже выглянул в окно и поглубже надвинул свою шляпу. «И куда привела его скупость?» — спросил он и сам себе ответил. «Никуда!» Он ушел на кухню. «Да, похоже, ему трудно будет придумать достойную эпитафию, бедный старик!» «Не такой уж он и бедный, вскряга он, и все!» Труп, полицейские за окном. Это была реальность, от которой невозможно было избавиться, от которой нельзя было забыть даже на минуту. Нужно было смириться и постараться вести себя достойно. В сопровождение Джо Селлана вошел старший инспектор Кирк. «Ну-ну», — сказал Питер, — «все готово к допросу третьей степени». «Вряд ли, милорд», — ответил Кирк, — «у вас и у Миледи всю последнюю неделю были дела поважнее. Вам, похоже, некогда было убивать несчастных стариков, но еще придется поработать, Джо». «Будешь стенографировать. Я послал сержанта в Броксфорд. Может, ему удастся что-нибудь выяснить. А Джо поможет мне записать свидетельские показания. Мы бы заняли вот эту комнату, если вы, конечно, не возражаете». «Ну что, вы располагаетесь?» Заметив, что грузный инспектор с сомнением поглядывает на шаткий стул времен короля Эдварда, Питер поспешно придвинул ему массивное кресло с высокой спинкой, прочными ножками и подлокотниками. «Вот это, я думаю, вам больше подойдет». «Да, оно очень крепкое и удобное», — подтвердила Харрид. Деревенский констебль внес свою лепту. «Это было кресло старика Окса». «И так, — сказал Питер, — Галлахед будет сидеть в кресле Мерлина». Кирк, старавшийся уместить свое большое тело в старинном кресле, резко поднял голову, улыбнулся и сказал. «Алфред, лорд теннисон «С первого раза прямо в яблочко!» — слегка удивившись, ответил Питер. Старший инспектор удовлетворенно хмыкнул. «Интересуетесь поэзией, инспектор?» ну, «Подсчитываю кое-что в свободное время», — скромно ответил Кирк. «Позволяет хоть немного расслабиться». Он, наконец-таки, сел. «Мне всегда казалось, что рутинная полицейская работа немного отупляет. Исчезает гибкость мышления, если вы понимаете, что имею в виду. Когда я заметил себе первые признаки, то сразу сказал себе, что тебе нужно, Сэм Кирк, так это общение с великими умами». — Немного, после ужина. — Учение — свет. — А не учение — тьма, — подхватила Харри. — И без труда не вынишь рыбку из пруда, — добавил инспектор. — Помни об этом, Джо Селлан, и учись у великих. — Фрэнсис Бэкон, — подумал, — сказал Питер. — Мистер Кирк, вы мне нравитесь. — Спасибо, милорд, это действительно Бэкон. Разве не великий разум? И что мне особенно нравится, он был лордом-канцлером, так что имел некоторые отношение к закону. — Ну, ладно, пора переходить к телу. И, как замечательно сказал еще один великий ум, к суровой истине пройдешь через сад ярких образов, не позволяй себе сбить с пути. — А это кто? — задумался инспектор. — Эта фраза мне незнакома. Сад ярких образов. Чудесно! — Кайланг! — тихо сказала харет Золотые часы, — подтвердил Питер. — Книга Брамы. Запиши это, пожалуйста, Джо, яркие образы. Вот что дает нам поэзия. Я бы сказал живописные картины. И сад. Разве не цветы фантазии? Ладно. Он собрался с мыслями и повернулся к Петру. Как вы сказали, у нас нет времени на фантазии. Теперь, что касается этих денег, которые мы нашли в его карманах. Сколько вы заплатили ему за дом? В общем и целом шесть пятьсот. Пятьсот в первый день переговоров. А шесть, когда все документы были оформлены. Все сходится. Это объясняет просхождение тех шести тысяч, которые мы у него нашли. Видимо, он обналичил их в день убийства. Все расчеты были закончены в воскресенье. Деньги были высланы 28-го. Он получил их, скорее всего, в понедельник. Хорошо, мы проверим банки, но, думаю, они не скажут ничего нового. Интересно, что они о нем подумали, когда он забирал всю сумму наличными, вместо того, чтобы взять чек? Хм... Жаль, что банкам запрещено сообщать полицию, когда люди ведут себя так странно. Но, естественно, они никогда на это не пойдут. Наверное, все 6000 были у него в кармане, когда он говорил несчастному Крачли, что не может вернуть ему 40 фунтов. Он мог бы ему их в тот день же и вернуть. Конечно, мог Миледи, если бы захотел. Он был настоящий скряга, этот мистер Ноукс, настоящий хитрец-доджер. Чарльз Диккенс? Правильно. Один из немногих авторов, который так правдиво описал преступный мир. Его почитаешь, начинаешь думать, что Лондон тогда был миленьким местечком. Настоящая клоака. Но мы не будем вешать человека за то, что он утаил старый долг. По крайней мере, не сейчас. Далее. Итак, если вы отослали деньги и на следующей неделю приехали сюда, значит, э -э так и было, да? Правильно? Да, вот его письмо. Видите, он пишет, что все уже готово. Он прислал его моему агенту. Конечно, нужно было бы прислать кого-нибудь заранее, чтобы все проверить, но я уже рассказывал, нам прохода не давали репортеры. И вся эта праздничная суета... — Эти газетчики никому не дают жить спокойно! — сочувственно вздохнул Кирк. — Когда они осаждают двери и окна вашего дома, — сказала Харет, — и стараются подкупить ваших слуг? — счастью, бантер — кристалл неподкупности. — Карлайл! — одобрительно заметил Кирк. — Французская революция! — мне кажется хорошим парнем, этот ваш бантер, и голова у него правильно устроена. «Нам не нужны были проблемы», — сказала харет — «а теперь они, похоже, опять сыплются на наши бедные головы». «Да», — ответил Кирк, — «вот что значит быть известным человеком. Нельзя спастись от слепящего света бьющего». «Стоп!» — воскликнул Питер. «Так нечестно. Нельзя цитировать Теннисона дважды. Но все-таки вы правы». Вот он, злой Рок. Нет, Шекспир мне понадобится позже. Самое смешное то, что мы так и сказали мистеру Ноуксу. Мы ищем тишины и покоя. И нечего оповещать все окрестности. И ему все это очень понравилось, сказал инспектор. Боже мой, как вы смогли бы облегчить ему жизнь? Да, лучше некуда. Никаких расспросов. Он мог тихонько удалиться. Только он не предполагал, что удаляться-то придется не так уж и далеко. Вы говорите, что самоубийство исключено? Не похоже на самоубийство. Да и бы ему это делать? Убивать себя с такими деньгами в кармане? Да и доктор говорит, что это не самоубийство. Поговорим об этом позже. Теперь двери. Вы говорите, что все двери были заперты, когда вы приехали? Наглухо. Переднюю дверь мы открыли ключом мисс Твиттертон, а вот заднюю дайте-ка вспомнить. «По-моему, ее открыл Бантер», — сказала харет «Лучше давайте спросим у него самого», — сказал Питер. «Он должен знать, кто открыл эту дверь». Он позвал Бантера и повернулся к харет «Вот чего нам действительно не хватает, так это колокольчика для слуг». «И вы не заметили каких-то следов борьбы или беспорядка в комнатах? Может быть, вещи были разбросаны? Никаких следов? И не видели никакого оружия? Ничего? Только яичный скорлупа и засохший сыр?» «Я уверена, ничего такого не было», — сказала харет «Правда, в доме было темно. Да мы и не пытались что-то отыскать в доме. И мы ведь не видели, как здесь все выглядело раньше». «Подожди минуточку», — сказал Питер. «Что-то меня сегодня утром поразило. Я нет, не знаю. Все было вверх дном, потому что приходил трубочист. Не помнишь что же это было. Да, если и было, теперь уже поздно вспоминать. А, Бантер». «Инспектор Кирк хотел знать, была ли закрыта задняя дверь, когда мы приехали?» «На замок и на засовы, на верхний и нижний». «А ты не заметил в доме чего-нибудь странного?» «Ничего», – доброжелательно сказал Бантер. «Кроме того, что здесь нет удобств, о которых нам сообщали в письме». «Я говорю обо всем, о лампочках». — Об угле, о еде, о ключах от дома, о нормальных каминах, о нормальных постелях, о приличной посуде и разбросанных интимных предметах туалета мистера Ноукса. — А так, милорд, все было в порядке, ничего странного, за исключением. «Чего — Чего? — встрепенулся Кирк. — Ну, я сначала не придал этому значения, — сказал бантер медленно, будто он решил нарушать свой служебный долг или нет. — В спальне по обоим зеркалам... Стояли два подсвечника, ночники, сэр. и в обоих свечи полностью сгорели. — Ты прав, — сказал Питер. — Я помню, как ты их чистил кухонным ножом. В обоих ночниках сгорели свечи. И инспектор, сосредоточившись на общении, сообщении Бантера, упустил свой шанс. — Питер получил возможность уложить его на обе лопатки. — Я знал, что мне еще понадобится Шекспир. — Что? — сказал инспектор. «Свечи в ночниках? Ромео и Джульетта? А нашей истории этого не скажешь. Сгорели полностью». «Да». «Значит, они еще горели, когда его убили. И это говорит о том, что все случилось, когда стемнело». «Смерть при свечах» звучит как название интеллектуального триллера. «Один из тех, которые ты любишь, харет «Ну, когда вспомнишь, скажи». «Капитан Катл» Петру не удалось застигнуть Кирка врасплох. «2 октября». Солнце сядет пол шестого. Нет, это было летом. Тогда в пол седьмого нужно продержаться. Вокруг ничего, орудия нет, ничего, что можно было бы использовать вместо оружия. Ни палки, ни дубинки, ни... Сейчас он это скажет трагическим шепотом, сказала харит ржао клинка! И тут харит сказала. Он сказал. Мне никогда не нравились эти строки. А теперь они вам пригодились. Нет. Неожиданно мешался Бантер. В доме ничего похожего не было. Только то, что обычно используют в домашнем хозяйстве. И все на своих местах. — А мы уже можем предположить, — спросил Пинтер. — Какой предмет нужно искать? Какого размера и какой формы? — Это довольно тяжелый предмет, милорд. Вот все, что я могу сказать. С тонким, тупым наконечником. Череп раскололся, как яичная скорлупа. Но вот кожа почти не повреждена. И не было крови. И хуже всего то, что мы не можем определить, где все это произошло. Понимаете, доктор сказал, что убитый. Джо, где врачебное заключение, которое мы должны передать следователю? Прочитай-ка вслух для его сиятельства. Может быть, он нам поможет. У него ведь есть некоторый опыт в делах такого рода. И у него образование намного лучше, чем у нас с тобой. Доктор там использует такие длинные термины. Мне без словаря не понять. Вечерком лягу в постели прочту. Заодно и узнаю что-то новое. По правде сказать, у нас здесь нечасто случается убийство. Поэтому не могу сказать, что для меня все это слишком просто. У меня нет практики технической части, если можно так выразиться. «Хорошо, Бантер», — сказал Питер, поняв, что инспектор с ним закончил. «Ты можешь идти». харит показалось, что Бантер немного расстроен. Ему бы понравился лексикон доктора. Сержант Селлон откашлялся и начал. «Уважаемый сэр, мой долг сообщить...» «Не это!» прервал его Кирк, читая с того места, где говорится в убийстве. Сержант нашел нужное место и опять откашивался. <coughs> Результаты предварительного осмотра позволяют сделать заключение... — Отсюда, сэр? — Да, отсюда. — Что погибшему был нанесен удар большим предметом с тонким тупим, тупым концом. — Думаю, что он хотел этим сказать, — пояснил инспектор, что это не была какая-то мелочь типа молотка. «На затылочной части. Не могу разобрать, что здесь написано, сэр. Мне кажется, кран тогда смысл понятен. Но это не похоже на язык доктора. Это не может быть кран, Джо. Но это и не может быть герань. Может быть, краниум, предположил Питер, задняя часть черепа. — Правильно! — сказал Кирк. — Именно туда его и ранили. Как бы доктор это ни называл!